Два года встречались. Я очень люблю у нас в Минске район возле главпочтамта, улицу Володарского. Там под часами он назначил мне свидание. А жилая возле комвольного комбината, ездила на пятом троллейбусе, который не останавливался возле главпочтамта, а немного проезжал вперед к магазину детская одежда. Чуть-чуть припоздаю, чтобы промчаться мимо и увидеть. Ахнуть, какой красивый парень меня ждет. Ничего не замечала два года, ни зимы, ни лета. Водил на концерты, на мою любимую диту Пьеху. На танцы не бегали, на танцплощадку он не умел танцевать. Целовались, только целовались. Называл меня «маленькая моя». День рождения, опять мой день рождения. Странно, но все самое главное у меня... происходило именно в этот день. И вот и не верь после этого в судьбу. Стою под часами, в пять свиданий, а его нет. В шесть, расстроенная, в слезах, бреду на свою остановку. Перехожу улицу, оглянулась, как почувствовала. Бежит за мной на красный свет, в рабочей спецовке, в сапогах. С работы раньше не отпустили. Таким? Я его больше всего и любила. В охотничьем костюме, в телогрейке. Ему все шло. Поехали к нему домой. Он переоделся и решили отметить мой день рождения в ресторане. Но в ресторан мы не попали. Так как был вечер, свободных мест нет, а сунуть пятерку или десятку, это еще те деньги были, швейцару, как другие, ни он, ни я не умели. Давай... Засиял весь, купим в магазине шампанское, набор пирожных и пойдем в парк. Там отпразднуем, под звездами, под небом. Вот он был какой. На скамейке в парке Горького мы просидели до утра. Такого дня рождения у меня в жизни не было. Вот тогда я ему и сказала, женись на мне. Я тебя так люблю. Засмеялся. «Ты еще маленькая!» А на завтра отнесли заявление в ЗАГС. «Какая я была счастливая! Ничего бы не поменяла в своей жизни, даже предупреди кто-нибудь сверху, со звезд! В день свадьбы он не нашел свой паспорт. Мы весь дом перерыли, искали. Нас записали в ЗАГСе на какой-то бумажке. «Доченька, это плохой знак!» Плакала моя мама. Потом паспорт отыскался в его старых брюках на чердаке. Любовь. Это даже была не любовь, а долгое влюбление. Как я танцевала утром у зеркала. Я красивая, молодая. Он меня любит. Теперь я забываю свое лицо. То лицо, что было у меня с ним. Я не вижу этого лица в зеркале. Можно ли об этом говорить, называть словами? Есть тайны. Я до сих пор не понимаю, что это было. До самого последнего нашего месяца. Он звал меня ночью. У него были желания. Любил сильнее, чем раньше. Днем, когда я смотрела на него, не верила в то, что происходило ночью. Мы не хотели с ним расставаться. Я его ласкала, гладила. В те минуты я вспоминала самое радостное, счастливое. Как он приехал с Камчатки, с бородой отрастил там бороду. Мой день рождения в парке на скамейке. Женись на мне. Надо ли говорить? Можно ли? Я сама к нему шла, как идет мужчина к женщине. Что я могла ему дать, кроме лекарств? Какую надежду? Он так не хотел умирать. Только маме своей ничего не рассказывала. Она бы не поняла, осудила, прокляла. Это же необычный рак, которого тоже все боятся. А чернобыльский он еще страшнее. Врачи мне объяснили. Паразиметастазы внутри организм. Он быстро бы умер. А они поползли верхом, по телу, по лицу. Что-то черное на нем наросло. Куда-то подевался подбородок, исчезла шея, язык вывалился наружу. Лопались сосуды, начиналось кровотечение. Ой, кричу, опять кровь. С шеи, со щек, с ушей, во все стороны. Несу холодную воду, кладу примочки. Не спасают, что-то жуткое. Вся подушка зальется. Тазик подставлю. Из ванной струйки ударяются, как в подойник. Этот звук, такой мирный, деревенский, я его сейчас по ночам слышу. Пока он в сознании хлопает в ладоши, это у нас условный знак. Зови, вызывай скорую. Он не хотел умирать, ему 45 лет. Звоню на станцию скорой помощи, они уже нас знают, ехать не хотят. Мы ничем не можем ему помочь. Ну, хотя бы укол, наркотик. Сама уколю, научилась. А укол с синяком под кожей не расходится. Один раз дозвонилась, прибыла скорая. Молодой врач. Приблизился к нему и тут же назад. Пятится, пятится. Скажите, а он, случайно, у вас не Чернобыльской? Не из тех, кто там побывал? Отвечаю, да. И он... Я не преувеличиваю, выкрикнул. Миленькая моя, скорее бы это кончилось. Скорей. Я видел, как умирают чернобыльцы. А мой же в сознании, он это слышит. Хорошо еще, что не знает, не догадывается. Он уже один из своей бригады остался. Последний. В другой раз медсестру из поликлиники прислали. Так она в коридоре постояла, даже в квартиру не зашла. «Ой, я не могу!» «А я могу?» «Я все могу!» «Что мне придумать?» «Где спасение?» Он кричит. «Ему больно. Весь день кричит!» Тогда я нашла выход. Вливала в него через шприц бутылку водки. Отключится, забудется. Не сама догадалась. Другие женщины подсказали. с такой же бедой. Придет его мама. — Почему ты отпустила его в Чернобыль? Как ты могла? А мне и в голову не могло прийти, что надо было не отпустить. А ему, наверное, что он мог не поехать. Это же было другое время, как военные. Как-то я у него спросила, а сейчас? Не жалеешь, что туда поехал? Головой крутит. Нет. В тетрадочке пишет. Умру, продашь машину, запасные колеса, а за Толика, это его брат, замуж не выходи. Толику я нравилась. Есть тайны. Сижу возле него, он спит. У него такой красивый волос. Я взяла и тихонько отрезала прядь. Открыл глаза, посмотрел, что у меня в руках, улыбнулся. У меня остались его часы, военный билет и чернобыльская медаль. После молчания. Я такая счастливая была. В роддоме, помню, днями сижу у окна, его жду, выглядываю. Ничего толком не понимала, что со мной, когда. Мне бы на него посмотреть. Не могла наглядеться, как чувствовала. что это должно когда-нибудь кончиться. Утром кормлю его и любуюсь, как он ест, как он бреется, как идет по улице. Я хороший библиотекарь, но я не понимаю, как это можно любить работу. Я любила только его, одного, и я не могу без него. Я кричу ночами, в подушку кричу, чтобы дети не услышали. Ни на минуту не представляла, что его нет в доме, что мы не вместе. Моя мама, его брат. Они меня готовят, намекают, что врачи, мол, советуют, дают направление. Одним словом, под Минском есть специальные больницы, где раньше умирали вот такие обреченные, афганцы. Без рук, без ног, а теперь туда чернобыльцев везут. Уговаривают, там ему будет лучше, врачи всегда рядом. Не хотела я слышать об этом. Тогда они его убедили, и он начал меня умолять. «Отвези туда, не мучайся. А я то бюллетень прошу, то на работе отпуск за свой счет выпрашиваю, потому что не положено».